Глава 15. Рука короля. У главных ворот дворца навстречу их маленькому кортежу с радостным визгом выскочили принцессы. Оставив свиту далеко позади, они кинулись к Алу, и лицо друга невольно просветлело. А Лучана, воспользовавшись суматохой, просто удивительно, сколько суеты способны создать две маленькие девочки и их фрейлины. Как можно незаметнее развернул Донну ко вторым воротам. В конце концов, у него еще осталось одно важное дело не нетерпещий отлагательств. Первым, кого он увидел, объехав дворец, оказался Флориморт. Личный королевский кот вальяжно прогуливался перед гвардейской караулкой, гордо задрав пушистый хвост. Один из гуардов умиленно пытался подманить его кусочком ветчины, но Флориморд, привыкший брать налог с королевской кухни, на ветчину и её владельца обращал внимание не больше, чем сиятельный дождь на нищих перед храмом. Гвардея, однако, не терял надежды и луча его понимал. Через эти ворота во дворец проходили только доверенные люди, всего несколько за всю смену. А спать на посту, есть, пить или играть в азартные игры уставом стражейше запрещалось. Про котов гвардейский устав молчал, так что если бы Флориморт сжалился и подошел поближе, Ваяка вполне мог бы развеять скуку, потискав его. Однако махнатый негодяй коварно прогуливался на тщательно отмеренном расстоянии, за которое гвардеец не имел права выйти. Очень по-кошачьи. Хмыкнув, Лучана подхватил Флоримор до на руки. Гвардом мгновенно подобрался, отсулитовал приложенный к сердцу ладонью, старательно изобразил, что никогда в жизни ни одним котом не интересовался, и рявкнул: "Доброго здоровья, мило Фаррел!» "Вольно, лейтенант", разрешил Лучана, перебирая ухоженный серо-белый мех. Вы лорда Саграса не видели? Приехал час назад, отрапортовал гуарда. Велите за ним послать? Я мигом. И с надеждой глянул в сторону караулки, откуда должен был вызвать сменщика. Окажись у руки короля какое-нибудь поручение. Сам найду. Лучано с сочувствием глянул на едва заметно приунывшего вояку и сунул ему кота. Вот, советую чесать пузо. Он это любит. Флариморт мяукнул, возмущаясь предательством, но тут же покорился судьбе, развалившись в крепких, но нежных объятиях гвардейца. Алучана прошел за караулку, на ходу соображая, что именно сказать Леонелю. Можно, конечно, просто оставить ему конверт, поручив передать его Аластору в случае Ну да, в том самом случае. Он кривовато улыбнулся. Благо в коридоре никого не было. Можно не держать лицо. Но все таки лучше объяснить. У Саграса есть одна превосходная черта. Он боевик и прекрасно знает, что люди не всегда возвращаются из драки или поездки к любящим родственникам. Неважно. Просто однажды кто-то уходит, и его больше нет. Предусмотрительные люди на этот случай оставляют распоряжения. Ну а почему Леонель?» на этот вопрос лучаны и сам затруднялся ответить? Конечно, оставить завещанию Аластору нельзя, вдруг он синьор переполошётся. Синьярина то же самое. Он хорошо помнил ее взгляд, когда сказал, что едет в Итлию. Лорд-канцлер Аранвен. О да, вполне достоин доверия. Понимает ситуацию, да и письмо у него не потеряется. Благородный сеньор Себастьян Вальдерон. настоящий образец чести и доброты. Неудивительно, что он смог воспитать такого сына, как Альс. Месье де Альбре? Почему бы нет? О смерти он всяко знает не меньше боевика. Дункан Раверстан ему Лучано доверил бы почти что угодно. Желательно, конечно, себя самого, но гран-сеньор магистр сохранит и завещание. Меня окружают прекрасные люди, с невеселой насмешкой над самим собой подумал Лучана. Честные, отважные, великодушные и справедливые. Любому можно довериться. Любой из них меня поймет. Да вокруг меня никогда в жизни не было такого количества порядочных людей. Впору подумать, достоин ли я их общества. Мне следовало бы отдать это письмо мастеру. Он единственный, кто все поймет по-настоящему. Он знает, что если я чего и боюсь, так это круга мастеров. И перед ним я даже могу не стыдиться этого страха. Но вдруг он решит, что я ему не верю. Да он не сказал ничего определенного про встречу с гранд-мастерами, Не сказал даже, что сам думает о моей просьбе. Но я всегда доверял ему и признавал его право распоряжаться моей жизнью. Вдруг он решит, что я сдался и больше не верю в его покровительство. Он прошел дворцовыми коридорами до своего кабинета, раскланиваясь с кем-то Отвечая на приветствие, улыбаясь, держа лицо. Главное всегда держать лицо. Даже когда страшно так, что поджилки трясутся. И не мгновение, не часы, даже не дни, а недели напролет, месяцы. Но почему сограс? спросил он себя, садясь к столу и обмакивая перо в чернила. А потом сам себе ответил: потому что у всех остальных есть что-то еще. Они благополучные, почтенные, уважаемые люди. А Саграс, несмотря на приговор Альса, до сих пор идет по канату над пропастью. Конечно, если я не вернусь, Ластор его приставит к какому-нибудь делу. Но я обещал этому человеку достойную королевскую службу и возвращение чести, а сам даже ни разу не подрался рядом с ним, попросив прикрывать мне спину. Если я не вернусь, он запомнит меня как человека, который спас ему жизнь, но не доверял ни в чем достаточно важном. А это нехорошо. Для таких, как Леонель, конечно, верных и гордых. Ну так пусть у него хотя бы останется память, что я доверился ему в таком важном деле. Это будет справедливо. Я же и правда взял на себя ответственность за его жизнь и судьбу. Значит, должен. Влажные чернильные строчки ложились на бумагу мягко и ровно. Красиво, спокойно. Лучана даже залюбовался. Самое смешное, что ему и завещать-то нечего. Особняк подаренный Биатрис, пусть отойдет королевской службе, и если его величеству будет угодно, пусть её возглавит Леонель Леональсаграс. Разумеется, без Лучана служба получится совсем другой. Но возможно, не хуже. За эти месяцы Лучана оценил подаренного ему боевика в полной мере. Умный, честный, преданный. Только уверенности в себе пока не хватает. Но Леонель стремительно ее возвращает. Так, что там дальше? По у озера, ну с ним Альса разберётся. Найдёт кому пожаловать. Такие земли не пропадут. Самое важное не поместье. Не особняк, и не шкатулка с драгоценностями. Важно то, к чему он действительно привык, прирос душой за эти безумные, страшные и счастливые полгода. Поэтому Донна пусть Альс ее заберет себе. Он точно лошадку не обидит. Перелюрен вот с ним сложнее. У мастера Ларца ему было бы хорошо, но если Лучана не вернется, Ларцу в Дарвинанте лучше не показываться. А ле стороны енота. Он его разве что заботом придворных поручит и будет иногда гладить. А перлюрену нужен свой человек. Хм. А что насчет белокурой синьорины и Аланды, подружки Айлин? Они, помнится, отлично поладили. Но ну, а если девица не захочет его забрать, тогда пусть перлюрен остается у Альса. Всего одного енота дворцовый сад уж как-нибудь выдержит. Мою лютню ласточку продолжали бежать по листу строки. Передайте сеньору Раверстану с наилучшими пожеланиями и нежайшими извинениями за доставленное беспокойство. Да, вот так правильно. У гран сеньора магистра прекрасная старинная лютня не станет всего лишь украшением стены. И возможно, слушая ее певучий бархатный голос, он хоть иногда вспомнит глупоет ли А вот ту безымянную, что в Верокье, нужно заранее подарить Филиппе. Она ему давно нравится. Но у простого шипа на такую красавицу не скоро получится накопить. Будет либо память, либо просто славный подарок, если повезет. Что же оставить Альсу и Айлин? Смешно и грустно. У него нет ничего достойного этих двоих. Но нельзя же им оставить свое сердце, то, что однажды уже отдал Во второй раз не подаришь. Лучано отложил перо и, уронив голову в ладони, тихонько рассмеялся. Забавно, да, младший мастер шип? Столько лет, столько чужих смертей, и ты не заработал ничего, что мог бы оставить действительно любимым людям. Разве что перстень Денвера и его же нож на память о походе к разлому. Только вот горькая память получится. И все таки он, решившись, торопливо подписал письмо. Как положено, Люцианом, Фортуната Фарилом. Ведь третье дворянское имя так и не успел придумать. А потом парой росчерков, еще торопливее, начертил: Ваш Лу. Содрал с пальца трофейный перстень с аметистом, вытащил из потайных ножен некроманский стилетта. Сунул их в конверт и до боли закусив губу, залил поспешно растопленным сургучом. Печатка, его гербовый перстень, подарок Альса. С этим кольцом он не расстанется, пусть хоть убивают с ним. Из корзины в углу вылез перлюрен. Деловито вскарабкался ему на колени и принялся обнюхивать карманы. Прости, малыш, я забыл про печенье, покаялся Лучана и запустил пальцы в шелковистую шорстку. За лето енот вырос еще больше. а недавно начал толстеть, хотя Лучана старался его не перекармливать. И все таки зверь округлился, спина и бока заласнились, а щеки приобрели особую мохнатость и ширину. Аль только посмеялся над беспокойством Лучана и сказал, что все правильно. Перлюрен готовится к спячке. Во дворце он может и не уснет, но всю зиму будет сонным и толстым. Такова уж природа енотов. Встав на задние лапы, Перлюрин положил передний на плечо Лучана и засопел ему в ухо, подергивая длинным черным носом. Полосатая шубка пахла свежестью, похоже, Даня его недавно искупал. Может оставить Перлюрена ему? Сколько там звериного века? Парень как раз успеет вырасти для других игр, взрослых. А может хватит живьем в землю закапываться, с неожиданной злостью спросил себя Лучана. Ты-то знаешь, как там паршиво. Ну и куда торопиться. Завещание написал, долги раздал, ну вот. А теперь попробуй выжить и сделать так, чтобы это письмо не понадобилось. Он сунул высохший конверт за отворот камзола и вышел из кабинета. Интересно, где носят Лионеля?» Боевик нередко захаживал к гвардейские караулки потрепаться с кем-то из приятелей, но всегда ставил начальника в известность. А тут он во дворце уже второй час и пропал куда-то. Дойдя до главного холла, Луча остановился у перил второго этажа и глянул вниз. Подтянутой фигуры в мундире там не было. Но в глаза вдруг бросился совсем другой человек, показавшийся смутно знакомым. Плотный, даже округлый, неуловимо схожий с набравшим жирок перлюреном. Коротко подстриженные волосы, нарядный синий камзол. Но дворянской цепи не видно. Вот человек свернул к выходу, пересекая холл, и Лучана увидел его лицо. Тренированная память шипа радостно вытолкнула на поверхность нужное имя. Сеньор Донован громко окликнул его Лучана. Купец остановился и принялся крутить головой. Наконец, разглядел Лучана и сощурился, приглядываясь. Сеньор Донован, улыбаясь, повторил Лучана: "Эй, постойте минутку" и легко сбежал по лестнице в холл. Смотреть на изумление Донована было приятно. Что уж там, купец оглядывал его так, словно глазам поверить не мог. И неудивительно. В их единственную встречу Лучано был приказчиком парфюмерного дома. Сейчас же на нем красовалась дворянская цепь, у пояса висела рапира, на пальцах сверкали кольца. На миг Лучана почувствовал себя так, словно встретил давнюю возлюбленную, пройдя мимо нее под руку с первой красавицей Верокки. Пустячок, но приятно. Сударь, милорд лорд неуверенно поправился Донован и Лучана кивнул. Вижу, вы меня вспомнили, весело сказал он. Только не Форелли, а Фарил. Так вашим драгоценным соотечественникам оказалось проще меня называть. На лице Донована медленно проступало узнавание, понимание и растерянность. Наверняка он слышал о королевском фаворите Эллице, но, конечно, никак не связывал его со своим случайным знакомым ровно до этого момента. «Милорд! лорд, моё почтение". Купец торопливо поклонился и замер, прижав руку к груди, а Лучано укоризненно покачал головой. "Ну что вы, правы», — отозвался он с тщательно отмеренной обидой. Надеюсь, вы не очень спешите, сеньор. Не откажите в любезности. И щелкнул пальцами, подзывая пожа, который дежурил в холле. Сеньорино, бегите на кухню. Пусть подадут угощение в малую зеленую гостиную. Удобное все таки место, королевский дворец. В любое время дня и ночи здесь можно потребовать что угодно: еду, вино, ванну и чистую одежду, услуги лекаря и цирюльника, лютню или парочку рапир карету с кучером или портал выдлею, дюжину гвардейцев или придворного мага. Разумеется, вся эта роскошь доступна лишь тому, кто имеет на нее право. Но лорд Фаррел как раз имел. Паш опрометью бросился выполнять приказ, а Лучана подхватил Донова на под руку и повел в малую гостиную, которая как раз предназначалась для подобных встреч. Дворец полон комнат, где можно без помех поговорить с нужным человеком. В этих комнат есть свои секреты, но ничего тайного Лучана обсуждать не намеревался. Просто воспользовался случаем возобновить приятное знакомство. Ах, сударь. То есть милорд, снова поправился Донован. Я еще тогда понял, что вы далеко пойдете. но чтобы настолько? Кто же мог подумать? Да я и сам бы не подумал, согласился с ним Лучана. Судьба любит пошутить, сеньор. А как ваши дела? Успешна ли торговля? Милостью благих, отозвался купец так любезно и непроницаемо, что Лучана вмиг заподозрил неладное. И тут же торопливо перевел разговор. Вижу, камзол на вас из моей лавки, милорд. А приказчик Дорин и не сказал, что у нас такие люди одеваются. А штрафую подлец. Как есть оштрафую. Надеюсь, он хоть скидку вам предложил? Ну что вы? Зачем штрафовать? махнул рукой Лучана. У вас очень любезные служащие, и дело знают отменно. Садитесь, сеньор. Нет, нет, прошу без церемоний, повысил он голос, видя, что Донован бочком отходит за стол. Ну право, мы же старые знакомые. Хоть и виделись всего раз, усмехнулся он про себя. И теперь, кажется, Доновану неловко вспоминать о том разговоре, или даже чуточку боязно. Вдруг взлетевший на волне королевской милости мальчишка решил покуражиться. Садитесь, сеньор Эмерик, мягко надавил он голосом и открыто посмотрел купцу в глаза. Я и правда рад вас видеть. Кто знает, вдруг моя удача началась именно с вашего обеда. Ну, если так, дона сконфуженно улыбнулся и развел руками с явным облегчением. Чем могу служить, милорд? Тенью проскользнувшая в гостиную горничная быстро накрыла на стол. Кувшин дымящегося шампанета, чашки, сливочник. Вазочки с печеньем и блюдо разных пирожных. Лучано разлил шамьет и присел на диванчик. Донован опустился напротив него на стул и глянул вопросительно. Вы не поверите, сеньор, но ничем, спокойно отозвался Лучано. Мне действительно ничего не нужно. Я просто увидел знакомого. Но, может быть, это я могу вам чем-то помочь. Какое дело привело вас во дворец, если это не тайна? Даже и не знаю. Под взглядом Лучана купец явно замялся, потом вздохнул совсем уж обреченно и признался. Может, и правда, мне вас благие семеро послали. Но очень уж, кстати, это получилось. Даже как-то странно. Подозрительно, да? усмехнулся Лучана. Ну, настаивать не буду. Не то чтобы мне своих секретов не хватало. Если опасаетесь, просто выпьем шампанье за прежнее знакомство. Он захрустел ореховым печеньем, наблюдая, как Донован мнется, будто сидит не на удобном стуле с мягкой обивкой, а на горячей сковородке. Наконец, купец вцепился в чашку, отпил еще горячего шампанйта, судорожно вздохнул, выдохнул и признался. Ограбили меня, су милорд, натуральнейшим образом. Но такой человек, что на него в суд подавать бесполезно, а то и вовсе Он сделал еще глоток и мрачно уставился в чашку. Помолчал и не поднимая взгляда, продолжил. Вы ведь помните, чем я торгую? Сукно, шелка, бархат и тонкая кожа, сочувственно подсказал Лучано. Отменный товар, сеньор. Сейчас у вас торговля должна идти недурно. Траур вот-вот кончится, благородные господа и дамы шьют наряды к зимним балам. Истинно так, закивал купец. В самый корень смотрите. Его величество да их высочество, пусть им будет покойно в притёмных садах, почти на вишнёвую ночь погибли. Большого траура недели две осталось. Но товар то нужно загодя привести. Придворное платье или камзол пошить это не пара дней. Швеи и да портные уже месяц так работой завалены, что не разгибаются. А ведь еще и ткани нужно заказать модные. В этом году все дворяне голубое да синее требуют потому что их величество Аластор эти цвета любить изволит. Ну и фиолет разных оттенков в честь ее величества. Так он из мода и не выходил, можно старыми запасами обойтись. Лучана терпеливо ждал, понимая, что купцу нужно разговориться. С приказчиком Фарелли он держался бы свободнее, но лорд Фарел торговца неровня. В общем, вез я из изытлий большой обоз. Как-то безнадежно выдохнул Донован и глотнул из чашки, пренебрегая сладостями. Одного истрийского бархата 150 тюков, орлезийского шелка 200, орлезийское же кружево, сукно. Он жалобно посмотрел на Лучана, который сочувственно покивал и согласился. Много товара, сеньор. Очень деликатный груз. Привычная роль приказчика далась легко, и главное сработала. Донован чуть расслабился и посмотрел с признательностью. «Еще какой деликатный. Мы с обозами всегда по главному королевскому тракту ходим, как же еще? И порядок знаем, не первый год в деле. На таможне, как положено, пошлину за каждый тюг, а лордам возовые. С каждого воза, значит, на благоустройство дорог. Лучана, который прекрасно помнил дороги в озерном крае, только хмыкнул. Не похоже, чтобы их чинили последние лет десять, а то и двадцать». Хотя дороги вены страны, это понимал даже он, Шип. Ох, доберется рано или поздно Альс до границеньюров Озерного края. Погодите, а у кого там земли? На границе с Фраганой у Сазерлендов, а южнее Китли. У Лагрейна, кажется. Ну и вот, на землях Лагрейна. Услышал Лучана имя, о котором только что думал, и встрепенился. Ограбили Донована действительно там. Нагло и не без изящества. Сначала личная стража лорда Лагрейна потребовала предъявить им товары, мол у них тут в городе лавку обчистили, так не вывозит ли купец украденное по сговору со злоумышленниками. Донован, конечно, возмутился, но лорду не откажешь. И действительно, в одном из вазов нашлась штука сукна, не указанная в пошленной переписи и якобы принадлежащая ограбленному торговцу. А еще несколько мотков кружева и медный котелок с клеймом местного мастера. Котелок. Больше глупости, чем воровать котелки и пыльное лежалое кружево, Боргот знает, сколько провалявшееся в той лавке, Донован даже придумать не мог. Да он бы этому кружеву не позволил даже рядом оказаться с драгоценным орлезийским, чтобы не запачкать свой товар. Приказчика, который клялся, что ничего чужого в повозке не было, слушать никто не стал. Как и самого Донована, разумеется. Неважно, что стражники не подпустили их к повозкам во время обыска. Неважно, что весь товар был тщательно упакован в холщовые мешки с печатями, среди которых котелок просто невозможно не заметить. Укрывательство краденого — серьезное обвинение. Чтобы не оказаться в городской тюрьме, Доновану пришлось отдать большую часть товара. Оставшийся он сохранил только потому, что это было сукно для мундиров дворцовой гвардии, заказанное и оплаченное армейским ведомством, а значит, никаким арестом не подлежало. "И вы приехали во дворец искать правды", сочувственно подсказал Лучана. Донован молча кивнул. Одним глотком допил оставшийся шампанёт и тускло сказал: "Раньше на землях Лагрейна такого не бывало. Пока был жив прежний глава рода, он вел дела честно". Ну, накинет иногда несколько лишних серебряных на каждый воз. Мол, дороги в этом году дождями размыло. Так это дело житейское, все понимают, и сразу этот расход в учет берут. Ну, подарок самому лорду и его семье сделать надо, как же без этого? Штуку лучшего камзольного сукна, по штуке шелка и бархата. Я и в этот раз положене в замок отослал. Да только прежний лорд с войны шесть лет назад не вернулся. И леди, жена его, тоже вместе с сыном пропала. Мутное там какое-то было дело, милорд. Вроде как поехали они тело забирать, а на обратной дороге, то ли разбойники, то ли фраганцы, сгинула, в общем, вся прямая ветвь лагрейнов, кроме леди Клариссы. Она еще совсем девочкой была. Дядюшка над нее взял опеку, а в этом году срок опеки-то и вышел. Ему перед опекунским советом отчет держать как имуществом сироты управлял. И вот, понимаю, медленно кивнул Лучана. Действительно, что непонятного? Если имущество поубавилось, целый обоз дорогой ткани может неплохо поправить дело. Продать его быстренько, положить деньги в семейную казну. Доновану еще повезло, что его самого там не пристукнули. Нет купца, некому пожаловаться. Это может и понадежнее будет, чем ложное обвинение в воровстве. Или нет. Хорошо, что вы сами уцелели, сеньор», сказал он откровенно, и купец кивнул. Могли бы и повесить, согласился он, а потом неожиданно ухмыльнулся. Только лорду Лагрейну, чтоб ему безликий до конца дней одни кошмары посылал. Не до меня, оказалось. Он как раз решил племянницу выдать замуж, и не за кого-то, а за собственного сына. Ну, кузена нередко женятся. Но тут девица такое учудила, что у всех волосы на голове дыбом встали. Она и принялся со смаком, позабыв даже на время собственной горести, рассказывать невероятное приключение юной леди Лагрейн, которую дядюшка не зря медлил представлять ко двору. Хотя Лучана теперь смертельно хотелось посмотреть на благородную девицу, способную устроить такой скандал. Что, прямо с плахи? Радостно изумился он. А потом исчезли А что же, дядюшка, и жених кузен? «Ищут их по всему Дарвинанту, блаженно улыбнулся Донован. Вот в Суматохе мы ухитрились взять ноги в руки, оставшийся обоз в охапку и да только толку, снова помрачнел он. Консилярии лорда канцлера мое ходатайство приняли, конечно, но сразу предупредили, что раньше пары месяцев на стол к его светлости оно не попадет». Нет, и платить бесполезно. У лорда Ranvena все строго. Только не хватает его на всех. А дела такого порядка простому суду не доверишь. все таки на лорда из трех дюжин жалоба. Понимаю, в очередной раз отозвался Лучано. Вот что, сеньор Донован. А копия жалобы у вас имеется? Перечень товара? Как не быть? кивнул купец и полез за отворот камзола. Вот, королевским нотариусом заверено. Серьёзное дело ведь. «Идемте!» — Лучано поднялся, с сожалением взглянув на оставшееся нетронутом печенье. Приказать что ли отнести к нему в спальню, так перлюрен же доберется!» «Идемте!» — повторил он. Думаю, лорда канцлера так заинтересует эта история, что он простит нас за беспокойство. Опять лезешь не в свое дело, идиот-то, весело поинтересовался внутренний голос. Но Лучана ему резонно возразил: Гран-синьор Аранвен и правда интересовался тем, что происходит у Лагрейнов. Он уже не раз напоминал благородному сеньору, чтобы тот привез ко двору племянницу. А если дело дошло до такого, ну до чего же безумная девчонка. И какая отважная. Хоть бы с ней все было хорошо. Сдается, они с моей синьяриной могли бы стать подругами. но для этого нужно помочь леди Кларисе. К самому лорду канцлеру охнул купец и заторопился. Нет, нет, милорд, вы не подумайте. Я вам чистую правду рассказал, благими клянусь. Допрос у разумника пройду, если надо, но только сам канцлер. Вдруг его светлость разгневается, что мимо канцелярии. Ну тогда пусть гневается на меня, пожал плечами Лучана и добил Донована. Или вы хотите, чтобы гранд сеньор Лагрейн оказался у канцлера первым и рассказал все по-своему? Поджав губы, Донован кивнул и вскочил. И тут Лучана понял, кого ему напоминает купец. Оттенок светлых волос, манера поджимать губы и выдвигать немного вперед подбородок, голубые глаза. И Донован же. Идиот Идиот-то! — выругал он себя. Тебе ведь ее представляли. Скажите, сеньор, спросил он, выходя за купцом. Синьерина и вам не родственница? И Купец резко остановился и с подозрением глянул на него. Дочь? А что? О, ничего такого, отозвался Лучано. Очень достойная сеньорина. Передайте ей от меня поклон. Мы познакомились в академии, когда я лежал там в лазарете. Она подруга леди Айрин Бастельера и часто ее навещала. Прекрасная девушка, сеньор. такая учтивая и добродетельная. И Аланда моя гордость. Успокоившись, признался Донован, когда они принялись подниматься по лестнице. Первая магесса в нашей семье. И такой удачный дар от самого Безликого. Скорей бы уже она закончила учебу. женихи на пороге так и толпятся. Верите, милорд, некоторые даже говорят, что готовы ее без всякого приданого взять, ради одной крови, да выучки. Образованная жена это же какое подспорье в хозяйстве. Да только я на своей девочке экономить не собираюсь окончательно разоткровенничался он. И денег, и утвари выделю как положено, чтобы муж ее ни словом попрекнуть не мог. Да я, собственно, из-за приданого тогда и Дон смутился и бросил виноватый взгляд на идущего рядом Лучана, который ответил улыбкой. Конечно, сеньор», — согласился он. Такой девушке нужно достойное приданое. Что ж, теперь понятно, почему Донован, весьма небедный негациант, все таки отказался взять приглянувшегося ей лица на содержание. Как он тогда сказал: "Вот если бы через несколько лет сначала нужно выдать замуж любимую дочь, Тут не до красивого, но жадного мальчишки". Ну что ж, сеньор Донован прекрасный отец. Лорд Фарил Голос Леонели Саграса, встретившего их в коридоре второго этажа, был странным, напряженным, звенящим. Вы меня искали? «Сударь Донован, доброго дня. И вам доброго дня, милорд. Донован и Саграс на миг застыли друг напротив друга, словно кошка с собакой, что решают подраться или нет. Высокий, плечистый боевик в щеголевато сидящем мундире, с прекрасной осанкой и армейской выправкой, коренастый плотный купец, одетый дорого, но каждой чёрточкой лица и тела видно, что простолюдин. Они друг друга знают, сообразил Лучана. — И не любят? Нет, здесь что-то другое. "Здорово ли сударыня и тихо и очень чётко уронил Саграс. "Будьте любезны, передать ей мой поклон". "Милостью всеблагой, дочь моя здорова", учтиво, но сухо ответил купец. А принимать поклоны от вашей светлости для нее слишком большая честь. Саграс чуть сузил глаза, на миг закаменел лицом, а потом коротко поклонился и перевел взгляд на Лучана. «Милорд лорд жду ваших распоряжений. И Аланда изумился Лучана. Не может быть. Хотя почему не может то Сеньорина мила Даже восхитительно, если кому-то нравятся сдобные булочки, начиненные оружейной сталью. Она бывала в лазарете, где лежал боевик. Да и раньше в академии они могли видеться. Да, это вполне возможно. Тогда почему? Чем это Донована не устраивает возможный зять дворянин Нет, даже не так. Чем ему мой сограст не угодил? Леонель, проводите нас с сеньором Донованом к кабинету лорда-канцлера. Вкратцего попросил он. А потом у меня к вам действительно будет поручение. Например, одеться в лучший камзол и отвести одной прелестной синьорине букет из королевской оранжереи. И пусть только попробует отказать своему прямому начальству.